Глава семнадцатая Я осмотрел каюту, но вещей Мэри нигде не было. Возможно, она путешествовала налегке, так же, как и я, и багажа было немного. Я выскочил на палубу и рванул наверх, к Томасу и Робу. «Ее нет в каюте», — пробормотал я. «Да не волнуйся ты так. Что они могут с ней сделать в порту в людном месте?» — ответил Томас. «Возможно, она на палубе первого уровня ждет, когда пароход причалит, так что никуда она не денется». «А ведь и то верно. Я же оставил ее, когда она еще спала». «Может, тогда спустимся вниз?» — предложил я. «Ну давай, заодно посмотрю, что там за мэри, о которой ты так беспокоишься», — с ухмылкой ответил Томас. Наша троица, не торопясь, сдвинулась вниз. У трапа уже скопилось довольно много народу. Но как бы я ни вглядывался в толпу людей, Никак не мог обнаружить Мэри. В груди была какая-то тревога. Но с чего бы это? Ведь мы с ней были знакомы только вечер. И вот пароход пристал к пирсу. Скинули трап. Толпа ринулась на берег. Но Томас спокойно стоял в стороне и даже не думал шевелиться, чтобы сойти на берег. «Томас, идем!» — окликнул его Роб. «Да куда вы постоянно торопитесь? Подождите, пока все пройдут!» Но я ждать не хотел. Надо было найти девушку и убедиться, что с ней все в порядке. Я пробирался сквозь толпу, надеясь увидеть ее, бросаясь то вправо, то влево к девушкам, которые хоть как-то похожи на Мэри. Я разглядывал их, но все равно было безуспешно. Неужели с ней что-то случилось? Отчаявшись, я встал у центрального входа вокзала в ожидании Роба и Томаса, но тут позади услышал девичий голос. «Ты так рано ушел?» Я обернулся, передо мной стояла она. Ее длинное платье слегка теребил легкий ветерок. Я тут же подошел к ней и крепко обнял. «Я уж думал, с тобой что-то случилось», — шепнула ей на ухо. «Кхм-кхм», послышалось сзади. Я обернулся и увидел улыбающихся Томаса и Роба. «Так значит, это и есть та таинственная девушка», — произнес Томас. а — протянул я. «Это Мэри, а это мои деловые партнеры, Томас и Роб». «Очень приятно», — смущаясь, чуть слышно произнесла девушка. «Милая леди, прошу прощения, но я должен забрать Джона, поскольку дела ждать не могут», — вовремя вмешался Томас, поскольку я не знал, что сказать Мэри. «Надеюсь, девушка поделилась с тобой адресом, где ты ее можешь найти», — добавил он, посмотрев на меня и заставив девушку слегка раскраснеться. Мэри потянула меня за руку к себе, я прижался к ней, после чего она прошептала свой адрес. «Я обязательно приду», — шепнул ей в ответ и поцеловал в щеку. «Иди первый. Не люблю, когда смотрят мне в спину». Мэри кивнула и вошла в двери вокзала. «Да, а девушка действительно хороша», — произнес Томас. «Надеюсь, она тебя отблагодарила за свое спасение», после чего сально ухмыльнулся. Я ничего не сказал по этому поводу. Все так быстро закрутилось, я и сам не знал, что сказать. Мэри мне была явно приятна и симпатична, и я был бы не против продолжить это знакомство. «Ну так что? Куда сейчас?» — спросил Роб у Томаса. «Предлагаю сначала поехать ко мне, а там разберемся», — ответил он. И мы направились к Томасу домой. Добравшись до места назначения, я был ошарашен увиденным. Здоровенный, просто огромный дом в два этажа, квадратов на пятьсот. Этот дом выделялся от остальных. поскольку находился в стороне и был окружен деревьями. Прилегающий к дому земельный участок казался безграничным. Неподалеку от центрального входа в дом подстригали газон два негра. Увидев нас, они кивнули, поприветствовав. Это были довольно взрослые мужчины, лет под пятьдесят. Войдя в дом, мимо пробежала пухлая негритянка, взрослая женщина лет сорока, которая также учтиво нас поприветствовала. «Идемте в гостиную», — произнес Томас. Мы вошли в огромную комнату на первом этаже, посередине которой стоял длинный и широкий стол. У стола стояли восемь массивных деревянных стульев, а у дальней стены гостиной был камин. Но так как сейчас было лето, он, разумеется, не топился. «Присаживайтесь», — сказал Том, указывая на стулья за столом. Сам же уселся в кресло-качалку неподалеку от камина. Мы с Робом уселись за стол, оглядывая интерьер. «Все сохранилось в первозданном виде», — сказал Томас, увидев наш неподдельный интерес к интерьеру. «Не знаю, как Роба, но меня это впечатлило». «А эти чернокожие тоже твои?» — спросил неуверенно Роб. «Да, я купил этот дом вместе с ними». «Но рабство отменили 15 лет назад», — протянул я. Тут Томас рассмеялся. «Нет, они не рабы. Я купил этот дом, а они были рабами у прежнего хозяина. А так как этим неграм идти некуда, они остались у меня». но теперь я им плачу жалования за ту же самую работу, что они раньше выполняли бесплатно, правда, у бывшего хозяина. «Ну так с чего начнем?» — поинтересовался я. «Дождемся Диму Грека, моего помощника. Он вам сам расскажет, что к чему». «Помощника?» — переспросил я. «А ты что думал? Я сам езжу в порт, встречаю груз и разгружаю его», — ухмыльнувшись, ответил Томас. «У меня все-таки серьезный бизнес». У Димы есть свои люди, которые встречают груз в порту, после загружают или разгружают его в зависимости от нужды. По большому счету он руководит всем процессом, а я его лишь контролирую и вмешиваюсь только когда оно очень надо. Теперь я начал догадываться, что имел в виду Томас, говоря седовластному капитану парохода, на котором мы плыли, о правильном выборе. Наверняка этот капитан получает с каждого рейса за товар, что перевозит. «Может быть, чаю или чего покрепче?» — спросил нас Томас. «Пожалуй, чай был кстати», — ответил я. «Шанти!» — крикнул Томас. И спустя пару секунд в гостиную вошла та самая пухлая негритянка. «Будь добра, принеси нам чай!» Негритянка кивнула и удалилась. Спустя некоторое время она принесла фарфоровый чайник и три кружки. В чайнике был уже крепко заваренный ароматный чай. «Пока мы наслаждались чаепитием...» В гостиную вошел худощавый парень лет 25-30. Он слегка сутулился, поэтому было сложно определить его рост. Но когда выпрямлялся, явно был выше среднего. На голове небольшая проплешина, но это я заметил только после того, как он снял кепку. Густая, короткая, рыжеватая борода была аккуратно подстрижена. Он уставился на меня и изучающим взглядом. На парне была старая потертая кожаная куртка, Джинсы, по всей видимости, Леви Страус, и ботинки, напоминающие те, что носили ковбои. «Довольно странный тип. Я сперва подумал, что это один из работников, трудящихся в этом огромном доме, но не тут-то было. «О, Дима, я не ждал тебя так рано. Проходи, присаживайся», — произнес Томас. «Знакомься, это Джон и Роб, они из Нью-Йорка». Дима протянул и пожал нам руки. Пожатие было довольно сильное для такого худощавого паренька, Это мне показалось странным». «Дима — грек», — представился парень. «Томас, нужно поговорить». Дима сделал паузу. «Наедине». «Не волнуйся, парни в курсе наших дел. Можешь говорить смело», — произнес Томас. Дима с недоверием взглянул на нас, после чего присел рядом со мной за стол. «Люди Розарио снова были в порту. Если так будет продолжаться, нам не избежать кровопролития». «Хм, значит, они все не успокоятся». «Кстати, Джон уже познакомился с парочкой его людей, пока мы плыли сюда, но все обошлось, и Томас ухмыльнулся, глядя на меня». «Правда?» — поинтересовался Дима. «И почему ты их не убил?» От такого прямого вопроса я впал в ступор на пару секунд. «Я был не один, а с девушкой», — ответил, отклепнув чая. Не хотел ее пугать. «С девушкой? Они видели ее лицо?» — уже серьезно спросил Дима. Я лишь кивнул ему в ответ. «Это плохо». Он глубоко выдохнул и отвернулся в сторону. «Они найдут ее, зуб даю. Если она тебе дорога, лучше, чтобы она держалась к тебе поближе». «Да, я это уже понял», — буркнул я себе под нос. «Дима, по завтрашнему дню как?» — спросил его Томас. «Все по плану. Едем в Роксбери». «Ну вот и отлично. Останешься на ужин?» «Нет, мне нужно снарядить парней к завтрашней поездке. Все-таки партия не маленькая». Тогда завтра бери Джона и Роба, в случае чего они прикроют тебя». Тут Дима Грек, глядя на нас, ухмыльнулся. «Не смейся раньше времени. Я, увидав Джона первый раз, тоже рассмеялся. Хотя мне рассказали, что он за человек. Но я не поверил, пока собственными глазами не увидел. Он голыми руками изобил человека насмерть на ринге. А человек, которого он убил, превосходил его по росту, да и по массе в два с лишним раза. «Хм, ну если ты так уверен в них, пусть едут». «Но если с ними что-то случится...» «Не случится», — перебил его Томас. «Ну хорошо, тогда до завтра». Дима-грек попрощался и ушел. «А он правда грек?» — спросил я Томаса чуть слышно, глядя вслед уходящему парню. «То!» — подскочил Томас. «Дима? Да он такой же грек, как я, итальянец. Он русский мигрант Пообщавшись о делах еще немного, Томас попросил накрыть стол для ужина. Набив животы разной вкуснятиной, Томас показал нам наши сробом комнаты для ночлега, после чего я завалился на мягкую кровать и почти сразу же уснул. Утром меня разбудил стук в дверь. Это была Шанти. «Просыпайтесь, господин ждет вас в гостиной», произнесла чернокожая домработница. Продрав глаза, я оделся, привел себя в порядок и спустился вниз. В гостиной за накрытым столом меня ждали Томас, Дима Грек и Роб. «Ну, как спалось?» — поинтересовался Томас. Отлично. Давненько я так не высыпался. Я нисколько не лукавил, поскольку действительно спалось очень хорошо на удобной и привычной с прошлой жизни для меня кровати. Не то, что в подвале на топчине. Ну вот и хорошо. Завтракайте и отправляйтесь в дорогу. Дима вам все расскажет по пути. Плотно позавтракав, мы втроем отправились к месту, где хранился алкоголь. Это было старое... полузаброшенное, ничем не приметное здание неподалеку от порта. Единственное, что его выделяло, — это наличие около десятка мужчин, которые постоянно дежурили рядом. «Вот мы и на месте», — произнес Дима, подходя к воротам здания. Войдя внутрь помещения, я увидел две повозки, с двойкой лошадей каждая. Они стояли одна за другой». Свободного места в здании было, только чтобы загнать пару повозок для загрузки товаром. Остальное место вокруг занимали ящики с алкоголем. Там был не только виски, но и другие напитки, которые довольно высоко ценились на этом рынке. «И это ваше тайное место, где вы храните все свои запасы?» С удивлением спросил я Дим. Тот в ответ ухмыльнулся. «Разумеется, нет. Есть еще несколько точек», — ответил он. «И что, Розарио или его люди не знают об этом складе?» «Знают. И мы это знаем, что они знают. Поэтому делаем вид, будто мы об этом не знаем. Они также делают вид, будто не знают», — закнул Дима. «И что, мы вот так все вместе поедем на этих повозках?» — подал голос Роб. «Повозки едут отдельно. Мы едем следом, прикрывая товар», — ответил Дима. но ну, а если вы думаете, что мы с голыми руками, то ошибаетесь. У каждого, кто едет в сопровождении, имеется по два револьвера. «В каждой повозке находится еще по два человека. У каждого из них есть еще и ружья. Так что все под контролем», — осклабившись, закончил Дима. «У каждого?» — переспросил его Роб. «Но у меня нет пистолета. Это не проблема. Идемте со мной». И он направился вглубь здания. Мы пошли за Димой вдоль стены из ящиков с алкоголем, пока не уткнулись в деревянную дверь, за которой оказалась в довольно просторная комната. в которой вдоль стен по обе стороны грудились почти до потолка деревянные ящики. Дмитрий скинул крышку с одного из них. «Выбирай любой, который тебе по душе». Я заглянул внутрь и обомлел. Этот ящик был полностью забит стволами разных производителей и разных модификаций, большую часть среди которых занимал Colt Army модель 1860, самый распространенный револьвер в это время. После чего Дима открыл еще один ящик. «Не нравится револьвер? Можешь взять винтовку». Я заглянул в ящик и увидел пехотную револьверную винтовку «Кольта». Такое оружие я встречал только в музее, и увидеть его в таком количестве и почти новым было удивительно. «Откуда у вас столько оружия?» — промямлил Роб. Я хотел было ответить «Эхо войны», но, думаю, шутку бы никто не оценил, поэтому просто промолчал. за гражданской войны мы его поставляем китайцам или японцам, в общем, кто заплатит больше». «А у них что, война?» — переспросил Роб. «Да кто их узкоглазых раздерет? Наверняка что-то не поделили меж собой». «Ну, конечно же, это школьный курс, японо-китайская война, но она начнется только через 14 лет, а стороны уже готовятся к конфликту». «Нет, ружье я брать не буду», — отвлек меня голос Роба от размышлений. «Я возьму, как и Джон, револьвер». Дима Грек после этого с ухмылкой посмотрел на меня. «Так значит, у тебя есть оружие?» — с некой издевкой протянул он. «Само собой», — ответил я и вытащил из-за пояса свой ствол. «Ммм, Смит Эмп Вессон», — с удивлением протянул Дима. «Отличное оружие, но тяжеловат, по-моему. Хотя можно врезать по башке, словно кувалды, на случай, если не выстрелит». И Дима рассмеялся. Роб взял два кольта. «Я же остался при своем, разве что раздобыл в этом огромном арсенале кобуру на плечи, а то за поясом было неудобно его носить, да и весках сказал Дима, у него великоват». Кобура была довольно интересная. К ней также пристегивался ремень-патронаж, аккурат под 44-й калибр. Забив его полностью патронами, мы вышли на улицу. Повозки уже были готовы к отправлению в дорогу и ждали только нас. «Осмотрев бойцов, которые были в сопровождении нашего бесценного груза, я удивился. На каждом был длинный в пол плащ и шляпа, словно я попал в вестерн. Но я сразу понял, для чего такая одежда. Плащ, чтоб можно было спрятать под ним оружие. А шляпа с широкими полями наверняка, чтоб солнце не обжигало лица, и носитель всего убора не походил на чернокожего. «Отправляемся!» — крикнул Дима Грек и вскочил на коня. «Я за всю свою прошлую жизнь ездил пару раз на лошадях, и то это было перед армией, когда мы поехали с друзьями на конный двор. Но деваться было некуда. Я не мог ударить в грязь лицом и с ходу запрыгнул на одного из кукунов, на которых показал нам Дима. На удивление у меня вышло, и, на мой взгляд, даже неплохо по сравнению с робом. Первая его попытка усесться на коня провалилась. Он не смог засунуть ногу в стремя. Некоторые из строящих рядом мужчин, не скрывая эмоций, хихикали». Но со второй попытки все у него получилось, и мы отправлялись в путь. Я и Дима Грек двигались впереди, так называемой колонны. Роб, пытаясь понять, как управлять своим скакуном, плелся позади нас. Проезжая по одной из улиц, я увидел, как навстречу нам по тротуару идет пара полицейских. Я взглянул на Диму, но тот никак на это не реагировал. По мере сближения с полицейскими он все пристальнее смотрел на них, с каким-то презрением — И когда мы поравнялись, стражи порядка прошли мимо. И мне на миг показалось, будто они специально отвели взгляды от повозок, ведь наш обоз просто невозможно было не заметить, а услышать так и подавно. Звон бутылок из повозок разносился на полквартала. Более того, повозки окружало большое количество наездников. Это было ни разу не подозрительно. «Дима, это были полицейские или мне показалось?» «Ага, показалось». «Это продажные твари, а не полицейские», — хмыкнул он. «Я плачу им каждый раз, когда нужно вывести большую партию товара из города или, наоборот, ввести. Так что полиция нас не трогает. Только ты им платишь или итальянцы тоже?» «Им платят все. Сегодня заплатил им я, завтра итальянцы. Тут принцип простой. Все решают деньги. Кто заплатил больше, тот и прав». Проезжая по одной из улиц, я обратил внимание на табличку «Указатель». Это была та самая улица, с адресом которой мне шепнула Мэри, перед тем, как мы расстались на вокзале. Я шарил взглядом в поисках номеров на домах. Увидел нумерацию. Понял, что скоро мы будем проезжать мимо дома ее отца. А может, повезет, и я вновь увижу ее. И вот, приближаясь к заветному дому, я заметил неподалеку двух парней, которые явно от кого-то прятались в небольших кустах. Спустя какое-то время они перебежали улицу. и направились в дом с заветным адресом. В груди что-то защемило. Может остановиться и проверить? Нет, я не могу, поскольку сопровождаю груз. Но спустя пару мгновений я услышал женский крик. Голос был знаком.